Беру на размышление 48 часов, заявил я. Он начал настаивать, чтобы я решился сразу, но чем больше настаивал, тем меньше мне это нравилось. Я даже снова засомневался, что он это я. А вдруг передо мною какой-нибудь загримированный наймит, и я решил устроить ему допрос: Надо было найти что-нибудь такое, о чем никто, кроме меня, не знал. «Почему в нумерации звездных дневников есть пробелы?» «Внезапно спросил я». «Ха-ха!» — рассмеялся он. «Значит, уже не веришь в меня?» «Да потому, дорогой мой, что одни путешествия совершались в пространстве, другие — во времени, так что первого и быть не могло». «Всегда можно вернуться назад, туда, где еще никакого путешествия не было, и куда-нибудь отправиться, тогда первое путешествие — Станет вторым и так без конца Ответ был верный Но об этом все же знали несколько человек Правда, лишь самые близкие мои знакомые Из психологической группы профессора Тарантоги Тогда я потребовал у него удостоверения личности Бумаги оказались в порядке Но и это еще ничего не значило Документы нетрудно подделать Правда, он поколебал мои сомнения тем Что мог напеть любую мелодию Который я мурлычу только в ракете, один как перст Но я заметил, что в припеве «Метеориты, метеориты» Он невыносимо фальшивит Я сообщил ему об этом Он обиделся и заявил, что это я вечно фальшивлю, а не он Разговор поначалу вполне корректный, перешел в перебранку Потом в настоящий скандал И, наконец, он так меня разозлил, что я велел ему убираться ко всем чертям на самом деле я этого не хотел Сказано это было со злости Но он, не говоря ни слова, встал Поднялся наверх, вывел свой хроноцикл, Уселся на него, как на велосипед Что-то там покрутил И в мгновение ока расплылся в туман Или скорее в папиросный дымок Минуты спустя и дымка исчезла Осталась только груда разбросанных по полу книг Я остался в одиночестве с довольно глупой физиономией Ибо совсем этого не ожидал Но когда он стал готовиться к отъезду Я уже не хотел уступать После недолгого размышления Я спустился опять в кухню Так как проболтали мы Без малого три часа И я снова проголодался В холодильнике оставалось еще несколько яиц И кусочек грудинки Но едва я зажег газ И вылил яйца на сковороду Как сверху донесся страшный грохот Яичница пошла на смарку. Грохот так меня испугал, что она вместе со шкварками опрокинулась прямо в пламя горелки, а я, ругаясь, на чем свет стоит, через три ступеньки на четвертую помчался наверх. На полках не было уже ни единой книги. То, что от них осталось, образовало большую кучу, а он в ней возился, вытаскивая из-под себя хроноцикл, придавленный при падении. «Что это значит?» — закричал я в бешенстве. «Сейчас объясню. Погоди!» — бормотал он, влача хроноцикл к лампе. Затем внимательно осмотрел его, даже не думая извиняться за очередное вторжение. «Это мне уже и впрямь надоело». «Не мешало бы вам объясниться!» — гневно закричал я. Он усмехнулся. Отодвинул хроноцикл, прислонил его к стене, поискал трубку, набил ее из моего кесета, закурил, Заложив ногу на ногу, и тут меня понесло. «Наглец!» – заорал я. И хотя я не двинулся с места, все же твердо решил накостылять ему хорошенько. «Шутки вздумал шутить!» «Надо мной, в моем доме!» «Ерунда!» – откликнулся он флегматично. Он явно не чувствовал себя виноватым. А ведь только что развалил стеллаж до последней доски. «Это нечаянно!» – проговорил он, пуская дым изо рта. Краноцикл опять чуть промазал. «Но зачем ты вернулся?» «Пришлось!» «Что значит «пришлось»?» «Мы, приятель, застряли во временном кольце», — сказал он спокойно. «Я опять буду тебя уговаривать стать директором. Если откажешься, уеду, но вскоре вернусь, и все начнется сначала». «Не может быть! Неужели мы в замкнутом круговороте времени?» «В нем самом!» — Ложь! Если бы это было так, все наши разговоры и действия повторились бы точка в точку, а то, что я теперь говорю и что говоришь ты, не совсем то, что было в первый раз. — Много всяких побосенок рассказывают о путешествиях во времени, — ответил он. — А та, о которой ты упомянул, относится к самым нелепым. В замкнутом времени... Все будет происходить каждый раз почти так же, но не в точности так, потому что временная замкнутость, как и пространственная, не лишает свободы, а лишь сильно ее ограничивает. Если ты примешь мое предложение, то переместишься в 2661 год, и тем самым кольцо превратится в открытую петлю. А если откажешься и снова меня прогонишь, я вернусь... «И ты уже знаешь, что будет!» «Неужели другого выхода нет?» — вскипел я. «Ох, мне сразу подумалось, что за всем этим кроется какое-то мошенничество. Убирайся отсюда, чтобы глаза мои больше тебя не видели!» «Не говори глупостей!» — возразил он холодно. «Все происходящее зависит сейчас исключительно от тебя, а не от меня!» «Потому что люди Розенбайсера замкнули, а лучше сказать затянули временную петлю за нами обоими «И будем мы в ней болтаться, пока ты не станешь директором!» «Хорошенькое предложение!» — воскликнул я «А если я тебе все кости переломаю?» «Тебе же придется залечивать их в свое время!» «Не хочешь — не соглашайся! Мы можем так развлекаться до самой могилы!» «Вот еще! Да я просто запру тебя в погребе и пойду, куда захочу!» «Раньше я тебя там запру, я ведь сильнее». «Да? Ага». «Я харчился в 2661 году, а тот харч куда здоровее нынешнего. Ты не устоишь против меня и минуты». «Ну, это мы еще посмотрим», — угрожающе пробормотал я, вставая со стула. Он даже не шелохнулся. «Я знаю дзюр-дзюдо», — хладнокровно заметил он. «Что-что?» Усовершенствованное дзюдо 2661 года Я уложу тебя одной левой Я был чрезвычайно зол Но многолетний жизненный опыт научил меня сдерживать даже крайнее раздражение Поэтому, поговорив с ним, то есть с собой Еще я пришел к заключению, что и вправду другого выхода нет К тому же историческая миссия, ожидавшая меня в будущем Отвечала и моей натуре, и моим взглядам Возмущала только ее принудительность, но я понимал, что счеты надо сводить не с двойником, всего лишь простым орудием, а с теми, кто стоял за его спиной.